Глава 2. Мисли не потребовалось много времени, чтобы поселиться в унаследованном доме. Для новой владелицы, которая яростно ненавидела всё современное, его очарование частии крылось в причудливой старомодности. Построенный во времена королевы Анны, он нёс в себе покой, просторы и комфорт жилых зданий того периода, с козырьком над дверью, являвшим собой образец элегантности. перилами из кованного железа и к особому восторгу мисли огнетушителями для освещавших тёмные улицы факельщиков. Комнаты были большими, с довольно низкими потолками и широкими окнами, выходящими на самые красивые парки Лондона. Мисли не внесла больших изменений. Она была эпикурейка до мозга костей, и многие годы лишь страсть к свободе могла всколыхнуть её невозмутимую и праздную натуру. Но чтобы обеспечить себе независимость, полную и абсолютную независимость, она была готова на любые жертвы. Всякие узы причиняли ей неудобства, казалось, сравнимые с физической болью, и она избегала их, будь то узы семьи или любовных отношений, узы привычки или образа мыслей, так рьяно, как только могла. Она всю жизнь старалась не обременять себя имуществом, И однажды в порыве смелости, точно не лишённом героизма, когда почувствовала, что слишком привязалась к своим вещам, шкафам и изысканным веерам из Испании, флорентийским золочёным рамам и английским отпечаткам меццо-тинто, неаполитанской бронзе, стольким искушаткам, найденным в отдалённых уголках Франции, она всё продала. Меццо-тинто вид гравюры на металле, относящийся к глубокой печати. Она не хотела воспылять столь сильными чувствами к своему дому, чтобы из него стало больно уезжать. Она предпочитала оставаться странницей, блуждающей по жизни с сердцем неравнодушным к красоте, с умом открытым и беспристрастным, с готовностью смеяться над абсурдом. Так что переезд в дом кузины, как в меблированное съёмное жильё со своими скудными пожитками, пришёлся ей по душе. И она поселилась там, свободная от всяких оков. А когда придёт смерть? Неверующий юнец, брат-близнец сна, а не мрачный кослявый скелетка рисуют её христиане. Она будет готова удалиться, когда вольно и кутила, улыбаясь без страха и сожаления. Перестановка по личному указанию хозяйки и избавление от множества обращников плохого вкуса быстро придали гостиной мысли более утончённый и весьма характерный облик. Произведения искусства, собранные со времен памятной продажи, добавляли к обстановке некое степенное изящество. И ее друзья без удивления заметили, что, как в ее собственной квартире, резное кресло с прямой спинкой разместилось между двух окон, а мебель специально была расставлена так, чтобы, сидя на ней, хозяйка дома, которая и сама была частью этой эстетически продуманной схемы, могла командовать и манипулировать гостями. Едва успев удобно расположиться, Мисли написала старому другу и дальнему кузену Эльджернону Лэнктону, декану Теркинбери, и пригласила его с дочерью посетить её новый дом. Дикан ранг следующего по старшинству после епископа по духовному лицам в католической и англиканской церкви. А мис Лэнктон ответила, что они с удовольствием приедут, и уточнила, что они прибудут в определённый четверг утром. Мисс Ли встретила родственников без особого воодушевления, потому что по причуде своей не одобряла всякое проявление нежности. Несмотря на добродушное и подчёркнуто вежливое презрение, с которым обычно относилась к представителям духовенства в целом, на кузена Элджернона она взирала с большим уважением. Это был высокий пожилой мужчина, худощавый и с акбенный, со слепительно белыми волосами, и бледной почти прозрачной кожей. У него были холодные голубые глаза, но выражение лица при этом исключительно доброе. В его осанке чувствовалось достоинство и в то же самое время бесконечное милосердие, которое напоминало о тех старых знаменитых священнослужителях, чьи имена навеки снискали величественную славу английской церкви. Он мог похвастаться великолепным воспитанием, которая ставила их, каково бы ни было их истинное происхождение, на одну ступень с джентльменами и придворными. И как и у них, его библейские познания уступали достижениям в классическом образовании. А если и проглядывала косность в его нежелании серьёзно задуматься над современным образом мышления, он всё же обладал чувством прекрасного и настоящей христианской учтивостью, которая вызывала восхищение и даже любовь. мысли, учившиеся у людей, которые умели с интересом наблюдать за самыми разнообразными тенденциями. Ведь для её скептически настроенного ума никакой образ жизни или способ мышления по сути не мог быть ценнее другого. Нравилась его величественная откровенная простота, и она относилась к нему с несвойственной ей терпимостью. Что ж, Полли, произнёс декан. Я полагаю, теперь, когда вы стали обладательницей солидного капитала, Вы прекратите погоню за недостижимым. Вы успокоитесь и станете уважаемым членом общества. Не обязательно подчёркивать, что у меня появилось больше седых волос и глубже прорезались морщины с тех пор, как мы виделись в последний раз. В это время миссис Ли, которая мало изменилась за последние 20 лет, удивительно походила на портретную статую Агриппины в музее Неаполя. У нее было такое же морщинистое лицо с выражением презрительного равнодушия к мирским делам и та же исключительная благородная стать, которую императрица обрела, управляя массами, а мисс Сли — управляя собой, что требует гораздо больше усилий. «Но вы правы, Элджернан», — добавила она. «Я старею, и я не уверена, хватит ли мне смелости еще раз продать все мои вещи». Думаю, не смогу больше встретиться лицом к лицу с полным одиночеством, в котором я с радостью купалась, когда чувствовала, что у меня не было ничего, кроме одежды, прикрывающей тело. Но у вас оставался надёжный доход, за который до вас дастся хвала всем свитым. Не стоит и помышлять о свободе, если имеешь меньше 5 сотен в год. Без этого жизнь просто жалкая борьба за хлеб насущный. Услышав, что ленч не подадут до 2 Декан отправился на прогулку, а Мисс Ли осталась наедине с его дочерью. Белла Лэнгтон достигла того возраста, когда ее даже с натяжкой нельзя было назвать девочкой. И ее отец лишь недавно к ее некоторому смущению сочинил серию стихов на латыни в честь ее сорокалетия. Она не отличалась красотой или изысканным умением нести себя с достоинством, которая делала декана столь заметной фигурой в кафедральном соборе. Широкоплечая, с волосами приятного каштанового цвета в строгой причёске, она имела крупноватые черты лица, а её кожа почему-то казалась обветренной. Зато серые глаза лучились добротой, а в выражении лица читалось исключительное добродушие. Следуя провинциальной моде на весьма дорогие ткани, она одевалась с практичной простотой по рекомендациям набожных старых дев. которые населяют города ско федральными соборами, и в результате создавалось впечатление дорогой безвкусицы. Она была явно знающим человеком, на которого можно положиться в любой непредвиденной ситуации. Умея воплощать в жизнь стремление к щедрости, порой весьма оригинально. Она заслуженно стала руководителем благотворительной деятельности в Таркенберге и полностью осознавая свою важность в церковной иерархии, правила своим маленьким духовным кружком твёрдой, но в то же время ласковой рукой. Несмотря на доброе сердце и истинно христианское смирение, мисс Лэнгтон в душе была убеждена в своей собственной значимости, ведь её отец не только занимал важное положение, но и принадлежал к весьма знаменитому роду. В то время как все хорошо знали, что епископ не мог похвастаться достойным происхождением, а его жена раньше работала гувернанткой, Мисс Лэнгтон отдала бы последние пенни, чтобы помочь больной жене какого-нибудь бедного викария. Но хорошенько задумалась бы, достойна ли такая женщина приглашения в дом декана. Её щедрость и доброта распространялись на всех и каждого, но церемониал культурного общества она соблюдала лишь с выдающимися личностями. Я пригласила разных людей, с которыми вы познакомитесь сегодня за ужином, сказала мисс Ли. Это хорошие люди. Уж точно не неприятные. Миссис Барлоу Бассет прибудет с сыном, который мне нравится, потому что очень красив. Ещё придёт Бэзил Кент. Барристер. Адвокат, имеющий право выступать в высших судах. В отличие от солиситера, адвоката, который готовит дела для барристера и имеет право выступать в судах низшей инстанции. Он симпатичен мне, потому что напоминает рыцаря на старых итальянских полотнах. «Вы всегда питали слабость к привлекательным мужчинам, Мэри», ответила мисс Лэнгтон с улыбкой. «Красота, пожалуй, важнее всего на свете, моя дорогая. Люди говорят, что для мужчины внешность не играет никакой роли. Но все эти слова от глупости. Я знаю мужчин, которые добились почеты и славы лишь благодаря прекрасным глазам и хорошей форме губ. Ещё я пригласила мистера и миссис Костилиан. Он член парламента, скучный и напыщенный. Как раз такой человек, который вас развеселит. Пока мисс Ли говорила, ей принесли записку. "Какая досада", воскликнула она, когда прочитала. "Мистер Костилиан пишет, что не сможет уйти с работы до позднего вечера. Жаль, что они вообще заседают осенью". Как это похоже на него. решить, что ничтожество вроде него не заменимо. Теперь придётся приглашать кого-то другого. Она села и быстро набросала пару строк. Мой дорогой Фрэнк, умоляю вас явиться сегодня на ужин к 8. А поскольку, когда вы придёте, ваш проницательный ум подскажет вам, что я не могла собрать девять человек по сию минутной прихоти, признаюсь сразу, Я приглашаю вас исключительно потому, что мистер Кастилен подвел меня в последний момент. Но если вы не придете, я никогда больше и словом с вами не перемолвлюсь. Навеки ваша Мэри Ли. Она позвонила звонок и приказала слуге немедленно отнести письмо на Харли-стрит. Я пригласила Фрэнка Харрелла, объяснила она мисс Лэнгтон. Он милый мальчик. Сейчас мужчины остаются похожи на мальчиков до сорока лет? А он на 10 лет моложе. Он доктор и довольно хороший. Недавно его назначили ассистентом врача в больнице Святого Луки, и он обосновался на Харли-стрит, чтобы быть поближе к пациентам. А он красив? Поинтересовалась мисс Ланкстон с улыбкой. Вовсе нет. Но он один из немногих моих знакомых, которые меня забавляют. Вам он покажется крайне неприятным, а вы, возможно, утомите его до смерти. С этими словами рассчитанными на то, чтобы более молодая собеседница расслабилась, мисс Ли снова уселась у окна. День выдался тёплый и солнечный, на деревьях жёлтые и красные тронутые первым заревом осени, а тяжелели от дождя, который прошёл ночью. Была какая-то печально-чувственная страсть в Сент-Джеймском парке с его прохладной спокойной водой, едва различимой за густой листвой и тщательно выстриженными газонами. и мисс Ли созерцала пейзаж со смутным чувством самоудовлетворения, ибо жизнь в достатке оказалась весьма комфортна. «Что можно подарить поэту?» — вдруг спросила мисс Лэнгтон. «Разумеется, словарь «рифм», — ответила ее подруга, улыбаясь. Или руководство Брэдшоу по тому, как найти эстетическую ценность в здравом смысле. «Не говорите ерунду, Мэри. Мне, правда, нужен ваш совет». Я знаю одного молодого человека в Теркинбери, который пишет стихи. Я никогда не встречала молодых людей, которые бы их не писали. Вы уж не влюбились ли вы в бледного страстного викария Белло? Я ни в кого не влюбилась, ответила Мисланктон едва заметно вспыхнув. В моём возрасте это было бы нелепо. Но я хотела бы рассказать вам об этом мальчике. Ему всего 20, и он работает клерком в местном банке. Бёл! воскликнула мисс Лист наигранному ужасом. Не говорите мне, что вы заигрываете с человеком, который не входит в ряды аристократов. Что сказал бы декан? И подумать только, поэтически настроенный мальчик. В вашем возрасте женщина должна ежедневно молиться Создателю, чтобы он уберёг её от любви к мужчине на 20 лет моложе её. Это одна из самых распространённых болезней в наши дни. Его отец торговал эльниными товарами в Блэкстейбле и отправил его в королевскую школу в Таркинбере. И там он получил все возможные стипендии. Он собирался в Кембридж, но его родители умерли, и чтобы заработать на жизнь, ему пришлось устроиться в банк. Он пережил нелёгкие времена. Но как вы вообще познакомились? Я не знаю сообществ более закрытых, чем население города с кафедральным собором. К тому же я помню, что вы не разрешаете представлять вас кому бы то ни было, пока не убедитесь, что его имя значится в списках поместных дворян. Мисс Ли, свободная от любых предрассудков, яро высмеивала кузину за благоговение перед местной аристократией. И хотя ее собственное имя фигурировало в знаменитой книге Пэров Бёрка, она скрывала этот факт как нечто постыдное. «Книга Пэров Бёрка?» содержит список перов Англии и их родословную, а также список лиц, получивших титул пера в истекшем году. Впервые была издана Бёрком в 1826 году. С 1847 года книга издаётся ежегодно. По её мнению, благородное происхождение давало лишь одно преимущество возможность с чистым сердцем осмеивать напыщенность представителей голубых кровей. Мне никогда его не представляли, неохотно ответила Белла. Я подружилась с ним случайно. Моя дорогая, это звучит в высшей степени непристойно. Надеюсь, он по крайней мере спас вас когда какой-то несчастный случай приключился с вашим экипажем. Это похоже один из любимых приёмов Купидона. Этому богу всегда не хватало воображения, и его методы чудовищно банальны. Только не говорите, что этот молодой человек сам заговорил с вами на улице. Белла Лэнгтон не могла рассказать всю правду мисс Ли о знакомстве с Гербертом Филдом, потому что оно в значительной степени явилось следствием определенного душевного состояния, которое едва поддавалось ее собственному пониманию. Ее посетило замешательство, возникающее у большинства незамужних женщин, когда юность проходит, а впереди уныло маячит монотонная зрелость. Уже какое-то время привычные обязанности не приносили ей удовольствия, и ей казалось, что она слишком часто делает одно и то же. Дни шли нескончаемой чередой, раздражая однообразием. Её охватило беспокойство, которое заставляло одних, безвестных или знаменитых, как отважный Кортес, пуститься в плавания по неизведанным морям, а других, таких было не меньше, подвигало на приключения, опасные для души. Теперь она с завистью смотрела на подруг-ровесниц, воспитавших прекрасных детей, и не без труда гнала прочь зарождавшиеся сожаления об упущенном женском счастье. Все ради отца, который был одинок в целом мире и совершенно беспомощен и непрактичен. Эти чувства сильно ее удручали, ведь она всегда обитала в своем маленьком мирке, занятая богоугодными и добрыми делами. Эмоции, обруивавшие её душу, казались искушением дьявола. И она обратилась к своему Богу за утешением, которого так и не получила. Белла пыталась отвлечься, занимаясь работой, и с удвоенным рвением руководила благотворительными учреждениями. Книги оставляли её в таком же унынии, но стиснув зубы, с яростной решимостью она начала учить греческий. Ничего не помогало. Против воли её атаковали новые мысли, и она приходила в ужас, поскольку ей казалось, будто ни одну женщину никогда ещё не терзали столь дикие и постыдные наваждения. Она чётко напоминала себе, что имя, которым она так гордится, вынуждает её взять себя в руки, а положение в Таркенберге обязывает её даже в самых сокровенных помыслах служить примером более простым людям. Теперь Мис Лэнгтон не получала удовольствия от пребывания в этой тихой гавани. где раньше с наслаждением скрывалось часами. Старый собор, видавший виды и посеревший, но всё равно красивый, больше не дарил привычного ощущения покоя и свободы. Она полюбила долгие прогулки по сельской местности, но луга, усеянные весенними бабочками, и леса, разукрашенные осенней охрой, лишь усиливали беспокойство. Я охотнее всего она отправлялась на холм, с которого на небольшом отдалении открывался вид на сверкающее море. и на мгновение ее величие успокаивало ее метущуюся душу. Иногда на закате над сланцевой серостью приплывших с запада облаков несметным множеством рассыпались краснозолотые искры и мерцали над тихой водой, словно шлейф богини огня, а потом, подобно титану, сокрушившему темницу, через пелену пробивалось солнце и заливало все вокруг ярким светом, повиснув в вышине гигантским медным диском. казалось, оно с усилием гнало прочь сгустившуюся тьму, наполняя небо ослепительным блеском. Затем над безмятежным морем растягивалась широкая дорога, пылавшая неземным огнём, по которой могли бесконечно бродить загадочные и страстные души людей в поисках источника вечного света. Белла Лентта натворачивалась со слезами и медленно отправлялась туда, откуда пришла. В долине передней серые дома Теркинберти теснились вокруг высокого старинного собора, но его красота лишь заставляла её сердце сильнее сжиматься от боли. Потом наступила весна. Поля запестрели весёлым цветочным узором, похожим на ковёр достойный нежных, но как ангелов пируджина. И это только усилило её мучения. На каждой живой изгороди На каждом дереве пели птицы на все голоса, вославляя радость жизни и красоту дождя и яркий солнечный свет. Они все до одной твердили ей, что мир молод и прекрасен, а человеческий век так короток, что каждый час надлежит проживать как последний. Когда подруга пригласила её на месяц в Британь, она, устав от собственного бездействия, с радостью согласилась. Путешествие могло облегчить страдания ее больного сердца, а усталость от поездки унять дрожь в членах, которая заставляла ее чувствовать, будто она способна на рискованное предприятие. Две дамы в одиночестве гуляли по изрезанному побережью. Они остановились в Карнаке, но таинственные древние камни говорили лишь об ренности жизни. Человек приходил в этот мир... и уходил со своими надеждами и чаяниями и оставлял после себя свидетельство своей слабой веры, которая становилась загадкой для следующих поколений. Они отправились в Лефауэ, где покрашенные окна разрушенной церкви Сан-Фиар сияли как драгоценные камни. Но спокойное очарование этих мест не тронуло сердце жаждущее жизни и любви, которая вдохновляет на свершения. Они посетили знаменитые Кальвари и Плугостелли и Сент-Иганнека, и эти мрачные кресты с каменными процессиями, попытка увидеть красоту в народе, осознавшем совершенный грех, под серым западным небом, встревожили ее еще больше. Они несли в себе лишь смерть и могильное отчаяние, а ее переполняли ожидания, жажда чего-то непонятного ей самой. Кальвари и Плугостелли и Сент-Иганнека Имеется в виду скульптурные группы, чаще всего на въезде в населённый пункт с изображением распятия, иногда Богоматери и других фигур. Кальвер, голгофа, французский. Ей казалось, будто бы она сама не зная как плывёт по тёмному безмолвному морю мистерий, где законы обычной жизни совершенно бесполезны. Путешествие не принесло ничего из того, что она искала. а лишь усилило ее беспокойство. Ей не терпелось чем-нибудь заняться, и она вернулась в Теркинбери.